финский музей «Атениум». Основу этого самого крупного музея Финляндии составляют произведения, принадлежащие государству и Национальной академии наук. Дополняют ее экспонаты, подаренные музею частными коллекционерами. Впервые экспозиция «Атениума» была открыта для обозрения посетителей осенью 1863 года, а через несколько лет музей перевели в специально построенное для него здание. Нижний этаж здания был отведен под высшую художественную школу. На втором этаже размещается, собственно, музей, экспонаты которого состоят из произведений живописи и скульптуры. Соранее от Эниума, как пишет советский искусствовед Курбатов, создавались в то время, когда великие шедевры великих художников уже прочно обосновались в музеях других стран, поэтому западноевропейская живопись представлена в атенюме, произведениями, подбор которых довольно случайен. И тем не менее в музее имеются работы всех значительных живописных школ Европы от эпохи Возрождения до XX века. Итальянская живопись представлена в музее картинами на библейские сюжеты. Среди них выделяется полотно Бассана, Мадонна с младенцем, Иоанном Крестителем и Святым Антонием. Об искусстве Германии этого же периода дает представление портрет молодой дамы Кранаха-старшего, в творчестве которого нашли свое воплощение такие черты немецкого возрождения, как Декоративизм и сложная линейность. Барокко XVIII века можно узнать в динамичной, многофигурной и сверкающей красками композиции «Тьепало. Похищение собинянок». В галантной сцене Антуана Ватто «Качели». В произведениях Каналетто и Буше с искусством нового времени посетители могут познакомиться по пейзажам импрессионистов и постимпрессионистов Сезана, Ван Гога и Гогена. В атыниуме выставлены два прелестных этюда Гогена «Пейзаж» и «Пейзаж на Таити». Сокровищем музея является картина Ван Гога «Улица в Овере» с ее интенсивным звучанием красок в сочетании с беспокойными, мечущимися линиями рисунка, Что вообще свойственно полотнам этого художника? Раздел русской живописи в атениуме небольшой. В нем всего 27 картин, которые были подарены музею в 1919 году Репиным. Семь картин принадлежат кисти самого Репина. Среди них в основном портреты близких ему людей, жены Нордман в тирольской шляпе, дочери художника Надежды, Нордман вместе с художником и другие. Создавая эти портреты, Репин старался запечатлеть в них то, что ему было близко в дорогих людях. Например, портрет Нордман — это дань его восхищения своеобразной красотой любимой женщины. А вот портрет выдающегося финского живописца Гален Каллела часто встречающийся у Репина тип портрета метафоры. В нем все усилия художника направлены на то, чтобы как можно точнее передать состояние внутреннего напряжения, бурлящей энергии при внешней, чисто нордической сдержанности и сосредоточенности модели. Впоследствии коллекция русской живописи расширилась за счет приобретения произведений художников конца XIX – начала XX веков – Бенуа, Сомова, Шагала. Работы мастеров западноевропейской и русской живописи составляют значительную часть коллекции «Атениума», однако лицо музея определяет богатое собрание замечательных произведений финского искусства. Экспозиция этих залов построена по хронологическому принципу, и каждый период – с XVIII века до наших дней представлен полотнами лучших финских мастеров. Предысторией финского искусства является XVIII век. Тогда в стране еще не было специальных художественных школ для подготовки профессиональных художников. Немногие финские живописцы обучались в Швеции или других странах Западной Европы, и тем не менее художественные достижения этого периода очень важны так как именно они составили основу профессиональной финской культуры. Основное место финской живописи XVIII века занимал портрет. В этом жанре работали наиболее интересные живописцы – Исаак, Ваклин, Нильс, Шильмарк. Работы Ваклина представляют собой образец парадных портретов, характерных для стиля рококо. В «Атенеуме» представлены шесть портретов Ваклина, из которых особо выделяются автопортрет, портрет Марии Лош и портрет Мисс Хеквард. Большое значение во всех трех произведениях имеет освещение, над передачей которого Ваклин долго и тщательно трудился. Лучшим, без сомнения, является портрет Мисс Хеквард, хотя он и написан не без влияния школы английских портретистов. Художник изображает молодую девушку крупным планом на фоне обобщенного романтического пейзажа и потому полотно отличается особенной живописной утонченностью. Цветовая гамма картины состоит из сочетания зеленых, розовых, лиловых и белых оттенков. Мастерство художника так велико, что кажется, будто бант написан лишь легким прикосновением кисти, как и белый кружевной воротник или другие детали платья. Может быть, именно оттого в портрете отсутствует ложная парадность и чопорность, несмотря на внешний блеск модели. Представлены в Атениуме портретные работы Шельмарка в сравнении с полотнами Ваклина кажутся несколько архаичными. Выделяется среди них только портрет Ульрики Шарлотты Армфельд, который более известен под названием «Девушка с земляникой». Ульрика Шарлотта Изображена на фоне сельского ландшафта, и образ ее явно апоэтизирован в духе сельской идиллии. Темное, одухотворенное лицо в темном платке, несколько стилизованный элегантный наряд, корзина ягод в руке. Характер пейзажа соответствует настроению самой девушки. Художник изобразил строгий в своей простоте финский ландшафт с холмистыми лесами, одноэтажными строениями, поломанным лесом. В 1830-е годы в финском искусстве обнаруживается тенденция к развитию бытовой, реалистической картины. В первую очередь это относится к произведениям Экмана. В экспозиции Атениума представлено все разнообразие жанров, которые встречаются в творчестве этого художника: портрет, цветочница, пейзаж, зимний пейзаж в Турку. Жанровые сценки «Утренняя молитва» и «День рождения бабушки». Наиболее красноречиво говорит о творчестве Экмана картина «Утренняя молитва». Полотно изображает женщину, сидящую на низенькой скамейке с книгами на коленях. Перед ней стоит читающий молитву мальчик. Художник наблюдает эту сцену как бы со стороны и рассказывает о происходящем никак не выражая своего к нему отношения. Детали интерьера, одежда персонажей, предметы быта – все изображено со скрупулезностью и самой тщательной подробностью. Бытовой жанр в финской живописи развивался медленно, а после Экмана он вообще угас, уступив место пейзажу. В этом жанре работали многие художники – Холмберг, Линдхолм – братья фон Врик и другие, а в конце XIX века живопись Финляндии стала развиваться под знаком национального романтизма. Стиль этот создавался на основе национального эпоса «Калевала», который финны считают своей второй Библией. Фантастическая героика древних песен как нельзя лучше отвечала стремлению финов к политической и культурной независимости. В «Аттениуме» это направление представлено большим собранием произведений художника Гален Каллела, который был одной из центральных фигур нарождающего задвижения. Он утверждал новые идеи не только в живописи, но и в других видах искусства. Одним из первых Гален Каллела посетил Карелию, чтобы найти остатки древней калевальской культуры. Работая над сюжетами эпоса, художник приходит к выводу, что дух Калевалы можно передать лишь с помощью стилизации, героический характер ее можно выразить лишь языком символов, что и нашло свое воплощение в его картинах «Мать» Леминкайнена и «Проклятие Куллерво». В музее Атениум представлены не только живописные полотна, но и произведения финского скульптурного искусства – зарождение которого относится лишь к началу XIX века. Основой для него в какой-то мере стал опыт развития деревянной скульптуры Финляндии. Особое место в финском искусстве первой половины XX века занимает творчество скульптора Вейню Аалотена. Большинство его работ – это монументальные произведения, которые следует рассматривать только в связи с архитектурой и городским ландшафтом. В «Атениуме» выставлено 17 его работ, скульптурные композиции, портреты, рельефы и этюды к монументальным произведениям. Среди них особое место занимает портрет выдающегося композитора Яна Сибелиуса. Монолитность мраморного блока, из которого как бы вырастает голова композитора, Четкость силуэта и отсутствие мелких деталей позволили скульптору создать образ большой выразительной силы. В этом гордом лице с высоким лбом, в суровых складках бровей и рта зрители ощущают огромное творческое напряжение.